Макс Фрай Вся правда о нас «При ясно, что путешествия в прошлое абсолютно невозможны», сказала леди Сатофа. «Потому что никакого прошлого нет. Прошлое – это не тайная комната в подвале под Хуроном, куда при большом желании, ловкости и везении можно пробраться, а просто набор обстоятельств и событий, которые уже завершились, как закончилась камера в этом кувшине. Хороши мы будем, если попытаемся выпить её ещё раз». «Нечего там пить. В кувшине пусто. Вот тебе и все прошлое». И швырнула кувшин на пол, видимо, для пущей наглядности. Впрочем, он не разбился, а просто исчез, так и не долетев до земли. «Хорошо быть могущественной ведьмой. Как не безобразничай, а в доме всегда порядок». В смысле, в садовой беседке, где леди Сатов и Ханимер обычно принимает гостей. «Вот и мне примерно так кажется», — согласился я. Поэтому все эти разговоры про мост времени натурально сводят меня с ума. С одной стороны, не могу же я вам не верить. То есть, вообще-то могу, но подозревать, что вы выдумали мост времени специально, чтобы оставить меня в дураках, был бы совсем уж странно. А с другой стороны, я совершенно уверен, что идти по этому мосту некуда, потому что прошлого уже нет, и будущего нет еще. Время — это текущее мгновение, плюс память и воображение, и все. — Это так, — кивнула леди Сатофа. — Идти по мосту времени некуда, ты прав. Но некоторые все же идут. И даже приходят, куда, вернее, когда собирались. Вот в чем штука. Как бы ты объяснил такой парадокс? — Наваждение, — предположил я, чувствуя себя последним двоечником. — Галлюцинация, мираж, сонноеву Нет смысла продолжать, — отмахнулась она. — Холодно. И даже не забавно. Придумай что-нибудь еще. Ладно. Например, существует почти бесконечное число реальностей, совершенно одинаковых во всем, кроме, собственного хода времени. То есть, каждая отстает от соседней на одну секунду. Или долю секунды, неважно. А мы болтаемся где-нибудь примерно посередине. И при определенной сноровке можно путешествовать между этими мирами, перескакивая в очень далекие. То есть, те, которые отстают от нас на тысячи лет. «Или, напротив, опережают». «Чего?» — переспросила леди Сатофа. Судя по выражению её лица, она ушам своим не верила. Хотя, по идее, знает меня не первый год и, в принципе, должна бы понимать, что от меня можно ожидать. «Значит, опять холодно», — вздохнул я. «Надеюсь, хотя бы забавно». «Да не то слово. Бесконечное множество копий одной и той же реальности, и каждая отстаёт от соседней на долю секунды. Браво, сэр Макс! Мне доводилось беседовать про мост времени с парой дюжин сумасшедших колдунов и тремя выдающимися математиками, но никому из них не удалось додуматься до такого кромешного ужаса». «Это ещё был не ужас», — скромно заметил я. Вот если оставить меня наедине с этой темой дня и док на 2 желательно в полном одиночестве и бессрочной работы, не уверена, что готова услышать, до чего то способен додуматься в столь благоприятных обстоятельствах. Шансы, честно говоря, невелики. У меня, сами знаете, полон дом кошек, собак, и чудовищ. При этом дня не проходят без вторжения какого-нибудь бывшего мятежного магистра, внезапно решившего пожелать мне хорошего вечера. И доброго утра заодно, если засидимся. В такой умиротворяющей обстановке довольно сложно додуматься до чего-нибудь по-настоящему ужасного. Что к лучшему? Потому что, когда я начинаю слишком много думать, рано или поздно непременно додумываюсь до очередного конца мира и начинаю панически соображать как бы его атоме... «Почему вы так на меня смотрите?» «Потому что горячо», — сказала леди Сатофа. «Очень горячо. Почти угадал». «Если бы она обрушила мне на голову крышу уютной садовой беседки, в которой мы так замечательно сидели, это был бы гораздо более милосердный поступок». Впрочем, чем-чем, а чрезмерным милосердием леди Сатофа Ханимер никогда особо не грешила. Нелепо было бы на него рассчитывать. «Пройти по мосту времени — это и означает отменить мир». «Сказала она, пока ты стоишь на мосту времени, ничего кроме тебя нет, и не было, и не будет. Но если у тебя хватит воли и страсти, ты можешь заставить мир снова начаться, причем с того самого момента, который тебя интересует. Пока ты настолько хозяин ситуации, назначить нужную дату совсем нетрудно. Она всего лишь одна из множества подробностей, которые остаются на твое усмотрение». Потому что на твое усмотрение вообще всё. Именно так обстоят дела, сэр Макс. Нравится тебе это или нет? Вы хотите сказать, что мир рушится всякий раз, когда очередной любитель приключений решает прогуляться по мосту времени, а потом снова рождается? Разумеется, я не хочу этого говорить, потому что уже сказала. Глупо было бы продолжать хотеть сделать то, что уже сделано. В утешение тебе могу добавить, что таких, как ты выражаешься любителей приключений, на пальцах пары дюжин рук сосчитать можно. Ну, может быть, третья дюжина понадобится, если мы великодушно согласимся принять на веру совсем уж смутные легенды о подвигах древних магов, не сохранившие ни подробности, ни имен. Пальцы трех дюжин рук, и на совести каждого хотя бы одно разрушение мира с последующим его восстановлением — «Ну ничего себе! Чокнуться можно!» Напрасно ты так драматизируешь. Практика показывает, что нет ничего полезнее для равновесия мира, чем регулярные инъекции небытия. Мне доводилось видеть реальности, так и не породившие ни одного охотника бегать по мосту времени. Воздух там, на мой вкус, слишком густой и тяжелый. Дневной свет ослепляет, тьма, способна свести с ума... Материя жестка и неподатлива, а магия работает так медленно, что проще решить, будто ее нет вовсе. Ладно, я только и хотел сказать «Не тревожься». «После всего, что я услышал?» «Именно. Просто так не тревожится любой дурак может. А вот не тревожиться, став обладателем пугающей тебя информации, важнейшая из искусств». Я невольно улыбнулся. «Уже хорошо». — одобрительно кивнула леди Сатофа. — Не то чтобы я верю, будто ты так быстро успокоился, но попытка засчитывается, поскольку цена сама по себе. — А теперь выдыхай, сэр Макс. Я не сказала тебе самого главного. Мир исчезает только для того, кто ступил на мост времени. С точки зрения оставшихся дома не происходит ничего из ряда вон выходящего. То есть, будем честны, вообще ничего не происходит. Сама неоднократно оставалась и проверяла. А я, ты знаешь, дотошная». «Тогда не сходится», — буркнул я, впрочем, с облегчением. «Сходится, если предположить, что ступивший на мост времени отменяет не мир, а себя в нем, становится несуществующим, никогда не рожденным, а потом создает себя заново, когда пожелает». С точки зрения небытия нет не только прошлого и будущего, но и настоящего. Вообще ничего нет, кроме нашей воли, которая способна на все, особенно если загнать ее обладателя в угол. А мост времени — очень хороший угол. Там до любого сразу доходит, что «я не могу» означает «меня нет». В таких обстоятельствах мало кто станет упорствовать в немощи. «Можно я немножко побьюсь головой об стенку?» — вежливо спросил я. «Совсем чуть-чуть, до первой крови. Просто чтобы отвлечься». «Лучше покури», — усмехнулась леди Сатофа. «Эффект тот же, а стены при этом целы. Хороший совет». «Слушай, а зачем тебе вообще понадобилась информация про мост времени?» — спросила она. «Если ты просто искал повод заглянуть в гости, тогда молодец. Остроумное решение». Под таким предлогом ко мне на кружку камеры еще никто не напрашивался. Хотя я тысячу раз говорила тебе, что нормального человеческого желания повидаться обычно вполне достаточно. А если... Ох, нет. У меня натурально в глазах потемнело от ее невысказанного предположения, будто информация про мост времени понадобилась мне для дела. Только не это. Ну, пожалуйста, дорогая моя судьба, не надо. Чего тебе стоит? «Просто заметил, что эта тема очень меня пугает», — признался я. «Уши готов заткнуть, лишь бы не слушать, когда кто-то в очередной раз заговорит про мост времени. А это не дело так сильно бояться. Я просто не могу позволить себе такой страх. И лучше бы победить его задолго до того, как у него появится хоть малейший шанс осуществиться». «Хорошо, что ты это понимаешь». «Обычно причиной страха становится невежество». Она оставляет простор воображению, а с ним шутки плохи, по крайней мере с моим. Поэтому я решил расспросить именно вас. Вы очень хорошо знаете, что такое мост времени, и совсем его не боитесь. Напротив, любите там гулять. Именно то, что надо, так мне казалось. Ну — но и как? Помогло? — сочувственно спросила леди Сатофа. — Не знаю, — честно сказал я. — Прямо сейчас кажется, что стало только хуже. Но это как раз и нормально. Мне всегда нужно время, чтобы примириться с очередной порцией новой информации. Наверно, через полгода внезапно обнаружится, что я больше не вздрагиваю, услышав словосочетаниении мост времени. Возможно, даже зеваю от скуки. Думаю, охота же людям говорить о такой ерунде, подумаешь какой-то дурацкий мост. Аж через полгода рассмеялась она. Ты себя недооцениваешь, сэр Макс. Будь я любительницей заключать пари, поставила бы на завтрашний вечер. Когда Леди Сатофа Ханимер берётся прогнозировать моё будущее, она кажется наивной оптимисткой. И поверить ей почти невозможно, сколько не напоминая себе, что она всегда оказывается права. И тут оказалась права. По крайней мере, отчасти. На следующий вечер я действительно зевал. Да так, что скулы болели. Правда, не от скучных разговоров про мост времени, а по куда более естественным причинам. Просто очень хотел спать. По досадному недоразумению, тело моё при этом обреталось не в постели, а в холле гостиницы в самом центре Нумбаны, крупнейшего и богатейшего города Ландоланда, одной из провинций Соединенного Королевства. Вместо того, чтобы наслаждаться очевидными преимуществами такого положения, я томно сидел на табурете в изысканной позе, подтаявшего на солнце студня, и чувствовал себя соответственно. И мыслил. И венцом могущества мне в тот момент казалось вовсе не умение пересечь какой-то там дурацкий мост времени. а дивная, мистическая способность сделать несколько дюжин шагов, отделявших меня от двери моего номера. «Ну что, теперь тебе ясно, зачем нужны ярмарки?» — спросил Нуминорих, бодро размахивая перед моим носом полутораметровой копченой колбасой, выигранной в так называемой «обжорной лотерее», где билетами являются гигантские пироги с номерами, выложенными из ягод и орехов. Причем пока не съешь свой пирог целиком, приз не получишь». Хоть и с бабом распорядителей стреляй. Но Нуменорих с пугающей легкостью преодолел это препятствие. За пугающей легкостью это вообще к нему. В любое время суток. Вот и теперь в финале долгого и чертовски утомительного дня в голосе Нуменориха звучал неподдельный энтузиазм, способный вызвать справедливые негодования у любого нормального человека с трезвым взглядом на жизнь. Например, у меня. Я не швырнул в него ближайшей табуреткой только потому, что вовсе не был уверен в своей способности ее поднять. Первый же подход к снаряду мог оказаться последним героическим деянием моей бестолковой жизни. Вся мебель в этой грешной гостинице была изготовлена из знаменитого ландоландского каменного дерева, древесина которого считается самой тяжелой в мире и такой твердой, что практически не поддается обработке. Но когда это останавливало настоящих мастеров... поэтому я не стал кидаться мебелью, а заговорил человеческим голосом. «Конечно! Ярмарки нужны за тем, чтобы я полночи гнал, как бешеная собака. По утру отправился приятно проводить время в обществе нескольких тысяч орущих весельчаков, всегда готовых как следует пихнуть ближнего локтем в бок, а к вечеру озверел бы окончательно и устроил конец света». Уверен, именно с такой целью некий неведомый мне злодей и организовал в свое время этот кромешный ужас, который тут, в Нумбане, почему-то считается веселой ярмаркой. Но я не намерен быть слепым орудием в чужих руках, а посему отправляюсь спать. Если ты сделаешь так, чтобы меня никто не беспокоил хотя бы часов в десять к ряду, я лично буду хлопотать перед его величеством о вручении тебе именного ордена за спасение мира от разъяренного меня». С этими словами я, наконец, сполз с табурета с твердым намерением немедленно отправиться в комнату, оставив Нуминориха восхищаться моим красноречием. Ну или, напротив, крутить пальцем у виска. У всякого, кого угораздило связаться со мной, всегда есть такой выбор. Однако Нуминорих в любой ситуации пытается договориться, даже с неодушевленными предметами, вроде меня. «Ты же сам захотел ехать сюда в амобилере», — укоризненно заметил он мне вслед. Хотя я сразу предложил пройти темным путем и, и лишить меня ни с чем не сравнимого удовольствия полночи гнать, как бешеная собака, — возмутился я. Ну нет. А еще я предлагал тебе лечь поспать сразу после приезда, — напомнил он. Ярмарка никуда не убежала бы. Кстати, да, он действительно предлагал. Но я и слушать не стал. Хлебнул бальзама Кахара и понесся на эту грешную ярмарку. Вот интересно, зачем? Нет ответа. «Надо было не предлагать, а связывать меня по рукам и ногам и запирать в подвале», — проворчал я. «Так я вполне мог бы уснуть, просто от безвыходности». Заклинание, освобождающее от пут, я, будешь смеяться, до сих пор не вызубрил. Строго говоря, даже не знаю, есть ли такие. «Конечно есть», — заверил меня Нуминорих. «Целая куча. Вот сразу видно, что у тебя детство Невьеха прошло, и ты в догони магистра ни разу не играл. Взрослым-то подобные фокусы уже как бы и ни к чему уничтожили». Нас такой ерундой, как веревки, обычно не связывают. Зная но минориха я не сомневался, что дай ему волю, и он тут же примется обстоятельно объяснять мне правила, и полчаса спустя как-то внезапно окажется, что мы уже подняли на ноги всех гостиничных постояльцев, разбились на команды и начали играть. Причем только для того, чтобы я как можно лучше понял его объяснение. Ну уж нет. Давай-ка я все-таки пойду спать, предложил я. «И всем будет хорошо. Особенно мне». «Ой, конечно, иди», — спохватился Нуминорих. «Извини, пожалуйста, просто я огорчился, что тебе не понравилась ярмарка». «Да с чего ты взял?» — изумился я. «С твоих слов. Нашел кого слушать?» «Но просто так мое сознание защищается от переизбытка впечатлений», — объяснил я. «Прикидывается, будто оно всем недовольно. А это всего-то и означает, что у меня просто больше нет сил радоваться и удивляться. Прости». В голову не пришло, что я могу быть убедителен в этом амплуа. «Более чем», — заверил меня Нуминорих. «Ну да, я чертовски талантливый трагик. Нельзя об этом забывать». Что обычно делает нормальный человек, не спавший двое с лишним суток, да нельзя утомленный долгой дорогой и новыми впечатлениями, добравшись наконец до постели? Правильный ответ — падает и засыпает. Но только при одном условии – если этот человек – не я. Потому что я в такой ситуации сперва действительно падаю на постель и лежу очень долго, целых 15 секунд, а может быть даже 20. Лежу и разглядываю синий потолок, расписанный желтыми репами и белыми звездами. Не потому что зрелище так уж прекрасно, просто у меня нет сил закрыть глаза. Да и особого смысла в этом действии нет, поскольку, отдав должное потолочной росписи, я с душераздирающим стоном привожу свое бедное тело в вертикальное положение и заставляю его сделать очередной шаг. Правда, всего один. Для того, чтобы оказаться дома, этого совершенно достаточно. Главная драма моей жизни на сегодняшний день состоит в том, что я научился ходить темным путем. То есть, сам-то по себе фокус чрезвычайно полезный, даже не представляю, как прежде без него обходился. Чего не следовало делать ни в каком случае, так это хвастаться своим новым умением всем подряд. Потому что теперь, с точки зрения этих самых всех, служебная командировка в Ландоланд, да хоть на край мира, совершенно не повод забить на все остальные дела. Ну так зайдешь на полчаса темным путем. «Тебе же не трудно!» – в один голос твердят мои ближние, коварные злодеи и безжалостные мучители все как один. «Я всегда умел тщательно подбирать окружение. Этого у меня не отнять». Коварные злодеи и безжалостные мучители, разумеется, уже поджидали меня в засаде. В смысле, в гостиной мохнатого дома. Затаились там в удобных креслах и ржали так, что стены ходуном ходили. Не то от переизбытка злодейства, не то просто для привлечения внимания. В злодейской психологии я до сих пор не шибко силен. Председательствовал в этом собрании сэр Джуффин Халли, главный виновник моих страданий. В смысле, это была его идея – приятно провести вечер в моей гостиной именно сегодня, не дожидаясь окончания нашей с Нуминорихом служебной командировки. Не то чтобы он силой и угрозами заставлял меня проявлять гостеприимство, просто я еще очень хорошо помню те времена, когда заполучить Джуфина в гости было практически невозможно, и всякое его появление в своем доме до сих пор воспринимаю как чудо. Даром, что чудеса такого рода случаются теперь чуть ли не через день. Чтобы было не так скучно меня дожидаться, Джуфин прихватил с собой сараков у Йоха и Мелифара. Очень удачный, я считаю, выбор. Хотя бы потому, что длинная землисто-бурая лоохи из грубой шерсти, надетая кофей специально для посещения какого-нибудь безымянного трактира, где режутся в карты высшие чины канцелярии больших денег, ловко замаскировавшаяся под окрестных фермеров. служит совершенно изумительным фоном для охапки полупрозрачных блестящих тряпок, в которые закутан сэр Мелифаро. Подозреваю, беднягу уже и сам не рад, что вменил себе в обязанность исполнение всех требований столичной моды, которая в последнее время как с цепи сорвалась, словно все уцелевшие мятежные магистры давным-давно разогнанных орденов Тайно вернулись в Йехо и открыли портновские мастерские, чтобы поквитаться за свою загубленную жизнь со всеми нами сразу. Если так, мести их, безусловно, удалось Но Мелефаро держался стойко. Он вообще очень мужественный человек. Хотя с виду, конечно, не скажешь, пока не разденется. Если по уму с ними, или даже вместо них, здесь сейчас должна была бы сидеть страшно истосковавшаяся по мне за истекшие сутки леди миламоре Но где это видано, чтобы у нас хоть что-то делалось по уму? Меломорья отнеслась к моему отъезду с огромным энтузиазмом. Для нее всякая моя отлучка — дополнительная счастливая возможность запереться дома и, не отвлекаясь на всякую ерунду вроде свиданий и вечеринок, предаться своему любимому занятию. В смысле превращением в какую-нибудь очередную пакость. Собственно, я даже знаю, в какую именно. После того, как сэр Шурф подарил Миламоре отлично сохранившихся экземпляр старинной энциклопедии устрашающих созданий, она натурально влюбилась в зеленого мурийского демона гнева. Существо мифическое, но от оттого ничуть не менее привлекательное. Этого следовало ожидать. Миламоре романтично и впечатлительно, а у мурийского демона одних только огромных лиловых глаз несколько дюжин, и каждый окружен тонкими ядовитыми шипами – похожими на длинные ресницы арвароховский хуп в которого миламоре недавно выучилась превращаться ни в какое сравнение с этой пусечкой не идет не могу сказать что я в таком уж восторге от ее нового увлечения но не готов становиться между человеком и его сокровенной мечтой во-первых для этого я слишком уважаю чужую свободу воли а во-вторых жизнь мне пока дорога в общем миламоре в гостиной не было зато рядом с джуфином сидела базио И правильно делала, что сидела. Мало что приносит столько пользы и удовольствия неопытным юным барышням, как возможность коротать вечера в обществе взрослых, состоявшихся злодеев. В этом смысле жизнь Базилио удалась окончательно и бесповоротно. Причем с самого первого ее дня, когда наша общая любимица была еще не долговязой рыжей девицей, а ужасающей химерой с головой индюка. Вот что значит счастливая судьба. А что наряды ей теперь помогает выбирать сэр Мелифара? ну так всякая палка о двух концах. К тому же женская мода у нас гораздо консервативнее мужской, поэтому результат совместных походов по модным лавкам пока выглядит не намного хуже, чем индюшачья голова. Честно, совсем не намного. Ржали присутствующие, впрочем, не над нарядами друг друга, что было бы по-человечески понятно. а над отрывками из студенческих сочинений, которые зачитывал им Дримарондо. «Из кровавых ран, взбесившегося от неконтролируемой магии общества, ключом фонтанировала поэзия», – декламировал он, выплюнув из пасти карандаш, которым делал пометки. Или вот еще лучше. «Возвысившись духом над бессмысленной схваткой, не всякому поэту удавалось уберечь от нее свое бренное тело. Каково?» На мой взгляд, прилюдно насмехаться над собственными студентами Некрасиво, да и неразумно Поскольку все их ошибки – это в первую очередь твой личный педагогический провал Но собакам я готов прощать гораздо больше, чем людям Даже говорящим собакам, читающим лекции в Королевском университете Просто потому, что у них смешные мохнатые уши Хвосты бубликом и трогательные мокрые носы Ни один человек не может похвастаться таким набором ключей к моему сердцу Да, я несправедлив, как сама жизнь. Вся эта теплая компания так замечательно проводила время, что я показался себе совершенно необязательным излишеством, вроде декоративной карликовой пумбы в прическе ярмарочного фокусника. Созерцать выступление, которого меня нынче вынудили обстоятельства. Они и заметили-то меня далеко не сразу. Но, заметив, тут же перестали веселиться. Даже мой пёс Друппи, законченный балбес и оптимист, хуже Нуминориха, вопреки обыкновению, не стал набрасываться на меня с восторженным лаем, а лёг на пол и жалобно заскулил. Видимо, я представлял собой совершенно душераздирающее зрелище. Хорошо всё-таки, что у меня в гостиной нет зеркал, «Я сам когда-то велел их убрать. Как знал, что однажды это спасет мне рассудок». «У тебя что-то случилось?» — наконец спросил Джуфин. «Ничего такого, что могло бы тебя профессионально заинтересовать. Просто ненавижу все живое». «Вообще все живое? Или только проявляющее избыточную активность?» — деловито спросил Гримаронда. Как и положено бывшему дворовому псу, чье благополучие долгое время зависело от непредсказуемого настроения хозяев, он очень внимателен к нюансам. «Вообще все», — подумав честно, сказал я, «но я слишком рад всех вас видеть, чтобы затевать драку, так что прятаться от меня в чулан совершенно ни к чему». «Это большое облегчение», — серьезно кивнул Дримаронда. «Бальзам Кахара дайте кто-нибудь», — потребовал я, падая в кресло. А если не поможет, похороните меня, пожалуйста, без почести. Сил моих нет еще и этот ужас напоследок терпеть. Впрочем, сэр Мелефара может лично заняться обивкой гроба. Надеюсь, это поднимет всем настроение». Мелефара молча кивнул, даже не потрудившись улыбнуться, из чего я сделал вывод, что выгляжу еще хуже, чем себя чувствую. Каким-то образом у меня в руках появились сразу две рюмки тонизирующего напитка – и едва початая бутылка на столе, прямо перед моим носом. Что я действительно умею, так это качественно воззвать к милосердию». «А с чего вдруг такие страдания?» — нетерпеливо спросил Джуфин после того, как я опустошил одну из рюмок, а вторую, поколебавшись, поставил обратно на стол. «Пока достаточно». «Просто зверски устал», — объяснил я. «От посещения ярмарки?» «Ну, можно и так сказать». Хотя справедливости ради следует признать, что ярмарка просто стала последней каплей. Помнишь, как вчера на рассвете я похвалялся благоразумным намерением пойти домой, чтобы как следует выспаться перед поездкой? Так вот, ни хрена из этой затеи не вышло. По дороге меня перехватил Малдо, утащил в свой дворец ста чудес, запер там в темной комнате и велел вспоминать полет над Великой Красной пустыней на пузыре Бурахри. «Я, конечно, сам виноват, но обещал ему короба, а теперь расплачиваюсь, потому что больше всего на свете боюсь художников. Очень уж легко их брата обидеть, проще, чем коту на хвост наступить. Я даже отметить успешное завершение совместной работы согласился. Вот как он меня затёкал. Затем и нужны человеку друзья, чтобы довести его до Цугундера». «Ты сам неплохо справляешься», – заверил меня Джуфин. «Да, но помощь – это всегда приятно». А вчера в этом смысле был какой-то особенно удачный день. Думаешь, посиделки с Малду – это всё? Как же? Из цепких лап гения меня вырвала леди Сатофа, заперла в своей садовой беседке и рассказывала такие страшные вещи, что я даже несколько взбодрился. Это оказалось весьма кстати, потому что в тёмной чаще их орденского сада меня уже поджидал сэр Шурф. И, как ты понимаешь, вовсе не для того, чтобы спеть мне «Колыбельную». а с гнусной целью накормить и научить становиться невидимым. Первое у него получилось блестяще, зато второе, будем честны, не очень. Это его совершенно окрылило, потому что в последнее время бедняги не так уж часто удается всласть надо мной поизмываться. И вдруг такая неожиданная удача. Я снова непрошибаемо туп и, как в старые добрые времена, обаятельно скалюсь, вместо того, чтобы следовать инструкции. И можно обрушить на мою пустую башку длинные цитаты из сочинений всех мертвых философов этого мира поочередно, в воспитательных целях и просто для собственного удовольствия. Как следствие, что было дальше, я помню, смутно. Ночь, огни, пляска теней на каменной стене, безумный демонический хохот, подозреваю, что мой, и вдруг посреди всего этого веселья у меня в голове появляется Нуми Норих и говорит, что нам уже пора ехать. «А я сговорчивый. Пора, значит, пора». Встряхнулся, вернул себе первоначальный облик, без вот этой кошмарной полупрозрачности рук и ног, вежливо попрощался со своим истязателем, сел в амобилер и поехал. «Именно поехал? Вместо того, чтобы отправиться в Нумбану темным путем?» — недоверчиво переспросил Джуфин. Ха, а то ты сомневался». Скорее, наивно надеялся, что за последние годы ты обзавелся хоть каким-то подобием здравого смысла. Ладно, сам понимаю, что зря. Да проблемы, собственно, не в поездке. Отлично покатались. Будь моя воля, гнал бы, не останавливаясь до самого графства Вук. Очень я по этому делу соскучился. А вот не завалиться спать сразу по приезду, это действительно была плохая идея. Но я опасался, что хитрюга Нуминорих найдёт ярмарочного пророка без меня и сам во всём быстренько разберётся. И никто не будет сбивать его с толку, отдаляя сладкий миг прозрения. А так дела не делаются. Талантливой молодёжи ничего не должно даваться легко. Кто ж знал, что сегодня никакого пророка на ярмарке не будет. Только рассказов о его художествах наслушались. Но без них я как раз вполне мог бы обойтись. Что-нибудь новенькое выяснили? Оживился сэр Кофа, до сих пор делавший вид, будто во всём мире нет предмета более достойного внимания, чем его курительная трубка. Принципиально ничего. Всё, как вам рассказывали. Человек заходит в палатку, а минуту спустя возвращается совершенно потрясённый. Бормочет что-то глубокомысленное, вроде «теперь всё понятно». «Ну надо же, кто бы мог подумать» и уходит в золотую даль. или просто домой это уж кому как с подручней подробности нетерпеливо перебил меня кофе ты хвала магистром не первый день в тайном сыске и прекрасно знаешь что именно я хочу от тебя услышать как часто появляется палатка правдивого пророка всегда ли в одном и том же месте как она выглядит возможно для всех по разному какую плату берет за сеанс хоть кто нибудь рассказывал другим что услышал от пророка «Может быть, есть свидетели того, как вели себя эти люди, вернувшись домой?» «И так далее». «Нашли у кого спрашивать?» — фыркнул Мелифаро. «Готов спорить на что угодно, этот гений сейчас не вспомнит, даже как был одет его спутник. А вы с чего-то решили, будто он внезапно обрел дивную способность слушать других людей и запоминать, что они говорят?» «Возможно, я действительно жду слишком многого». Меланхолично согласился Кофа. 10 ноль в их пользу. В смысле, я и правда понятия не имею, как сегодня был одет Нуменорих. Но совершенно уверен, что он не ходил по ярмарке голым. В противном случае нам досталось бы гораздо больше внимания. Люди любят пялиться на голых. Не знаю уж почему. Но говорить это вслух я, конечно, не стал. Зачем публично признавать свои слабости, если вместо этого можно обаятельно ухмыльнуться и ласково сказать обидчикам. «Сами виноваты, что отказались составить нам компанию». А ведь я предлагал вам обоим. Сулил божественную тряску на ухабах ландоландских дорог, тревожный совместный сон на деревенском сеновале, экстатические закупки сушеной репы за казенный счет, участие в веселом конкурсе на самое быстрое раздевание и доверительные личные беседы со свидетелями нумбанского пророка. Все, как вы любите. Но вы не поддались искушению. Кусайте теперь локти».